Глава 12. Утром Ева забрала полуживого и полупьяного Мунина из больницы. Таксист отвез их в прибрежный ресторан, который Одинцов с Евой облюбовали для работы. На свежем воздухе Мунин проветрился и узнал, почему Клара так срочно улетела в Африку. Рассказ о событиях последнего времени привел его в ярость. А насчет Дефоржа, который заварил всю эту кашу, историк был согласен с Евой, да ему ноги мало переломать. Ноги переломать успеем, но дело это не поможет, словами Одинцова ответила Ева. Сейчас есть занятия поважнее. В отеле Мунин удивился. А где папаша Майкельсон? Рыбу ловят с леклерком, сердито проворчала Ева и сунула историку в руки макбук. — Читай пока. Тут столько всего, просто взрыв мозга. Завтра едем с The Forgem в Сьянуквиль на конгресс. С Дефорджем? с The де У нас договор. И не бросайся на него, держи себя в руках. Думай о Кларе. остальное потом. Ева ошиблась. Одинцову с Леклерком было не до рывы. На рассвете принцесса пересекла границу между Таиландом и Камбоджей. Морские пограничники обеих стран знали яхту и капитана, который регулярно катал пассажиров туда-обратно. А кроме того, мало кто из изятов может похвастать бородой, и густые заросли на лице Леклерка вызывали у них уважение с мистическим оттенком. Магия бороды, усиленная наличными, позволила быстро пройти контроль по обе стороны границы. Одинцов даже не поднимался из кресла, где сидел с сигаретой и стаканом сока. В камбоджийских водах Леклярк пару раз предлагал расчехлить спиннинги, но Одинцов жестом открытой ладони, как вождь на плакате, Молча указывал: "Дальше, дальше". По пути он велел подходить ближе к нужным островам и разглядывал их в мощный капитанский биноголь. На все про все у Одинцова был только день до сумерек. Времени для рыбацких подвигов не оставалось, но Леклерк мог задуматься о причинах странного интереса к однообразным островным пейзажам. Поэтому Одинцов продолжал расспрашивать об иностранном регионе, и капитан в самом деле увлекся воспоминаниями. Чем всегда были знаменитые легионеры, рассуждал он, когда яхта огибала очередной остров, указанный Одинцовым. У нас ценились два искусства: убивать и умирать. Одинцов насмешливо перебил. Искусство это когда актер в кино говорит: "Люблю запах напалма по утрам". Умирать никому не нравится, а желание убивать у мужчины в крови, оружие, как наркотик. Оно лишает страха и делает тебя всемогущим. Все, что ты видишь, превращается в мишень. Палец дрожит на спусковом крючке. Грохот выстрелов — лучшая музыка. Адреналина столько, что почки болят, горло распухает, и можно задохнуться. Это романтика, это я понимаю. Ничего ты не понимаешь, огрызнулся Ле Романтика тут ни при чем. Это война. Убей или умри. Хорошие парни против плохих парней. Только у подонков чести нет, а у нас есть. Мы же не наемники, не каратели, мы солдаты. Слышал про кодекс чести легионера? Всего семь статей, зато какие. Статья первая. Легионер это доброволец, который служит Франции с честью и верностью. Статья вторая. Все легионеры любого гражданства, расы и вероисповедания братья по оружию и члены одной семьи. Статья третья. Легионер привязан к своим командирам и уважает традиции. Сила легионера заключена в дисциплине и товариществе, добродетель в мужестве и лояльности. Статья четвёртая. Легионер гордится службой в легионе и проявляет свою гордость через постоянную безупречность бундирования и амуниции, опрятность казармы, достойное и скромное поведение. Статья 5. Легионер постоянно совершенствует боевую и физическую подготовку и содержит оружие в исправности как самую большую ценность. Статья 6. Боевая задача священна. Легионер выполняет ее до конца, соблюдая законы обычаи войны и международные соглашения, даже с риском для своей жизни. Статья 7. В бою легионер действует без ненависти, уважает побежденного противника и никогда не оставляет ни своих убитых, ни своих раненых, ни своего оружия. Капитан оттарабанил текст с выражением, словно стихи, а запнулся всего в нескольких местах переводя с родного языка на английский. Хорошо учили, оценил Одинцов. Понятно, законы жизни. Леклер с многозначительным видом расправил плечи. Понятно, кивнул Одинцов. Беру назад свои слова насчет романтики. В легион ты вступил по делу, а ушел почему? Вроде не старый, мог бы еще служить и служить. Леclerc задержался с ответом и теребил бороду, когда Одинцов сделал останавливающий жест, поднеся глазам бинокль и напряженно застыл в кресле. Что там? спросил капитан. Второго в бинокля у него не было. То, что надо, по-русски пробормотал Одинцов, а по-английски рявкнул. Уходим быстро, Пошел, пошел, пошел!» Смышленый Leclerc тут же врубил полный ход. Яхта рванула прочь от острова в открытое море а ей вдогонку из укромной бухты метрах в 300 вылетели четыре длинные моторные лодки одинцов снова прильнул к биноклю и разглядел в каждый человек по восемь преследователи были вооружены но не стреляли молодцы мысленно похвалил их одинцов берегите патроны ребята и держитесь крепче невозможно целиться с такого расстояния из легкого дюралевого суденышка, скачущего по волнам в тучи брызг зато проще простого вылететь за борт. Яхта шла на максимальной скорости. Капитан забрал у Одинцова бинокль и убедился, что пиратские лодки с громадными подвесными моторами не отстают от принцессы, но и догнать ее не могут. Лефлер держал прежний курс. Чем дальше от берега, тем ближе спасение. Территориальные воды всего 12 морских миль, а дальше пограничная зона. Яхта, окажется там, спустя считанные минуты, и пиратов ждет неуютная встреча со сторожевыми катерами. Там уже недолго самим попасть в прицелы автоматических пушек и пулеметов. Леклерк подвигал плечами, сбрасывая напряжение, и откинулся на спинку капитанского кресла. Уф, отбой тревоги, будем надеяться, философски добавил Одинцов. Надежды не сбылись. В небе над островом возникла черная точка, которая скоро превратилась в военный вертолет. На небольшой высоте он обогнал сперва оперативные лодки, потом яхту и дал из бортового пулемета длинную очередь поперек ее курса. Высокие фонтаны от пуль крупного калибра обозначили черту, пересекать которую явно не стоило. "Мерд", выругался Леклерк и застопорил двигатели. "А вот это уже серьезно», – сказал Одинцов. "Что дальше?" Будем ждать пограничников. Я включил аварийный маячок, угрюмо сообщил капитан. Подоспевшие лодки со смуглыми пиратами окружили принцессу. Теперь на беглецов со всех сторон смотрели два десятка автоматов. Одинцов или Клерк подняли руки. Вертолет завис над самым носом яхты. Из него на фордекс спрыгнули пятеро крепких парней в камуфляжной форме без опознавательных знаков грохоча берцами по палубе они заняли салон и тоже взяли одинцова с леклерком на прицел последним из вертолета появился командир жилистый кхмер в таком же камуфляже и больших черных очках «Выключи маячок велел он леклерку пройдя до капитанского мостика леклерк замешкался и командир прикрикнул живо одинцов подумал что бывший легионер может проявить ненужное геройство и сморозить какую-нибудь глупость Автоматы нападавших выглядели убедительным аргументом в пользу примерного поведения. Имело смысл взять инициативу в свои руки. Одинцов сделал вид, что напуган и заговорил: "Я турист, простой турист. Пожалуйста, не стреляйте. Если я что-то нарушил или чем-то вам помешал, я готов заплатить". "Сколько?" помолчав, спросил пират. "Не знаю, у меня нет опыта. Скажите, сколько надо?" "О'кей". Пират повернулся к леклерку. "Поехали" куда на экскурсию вас интересовал мой остров экскурсия платная цену обсудим позже вероятно командир шутил но без тени улыбки Черные очки скрывали взгляд скуластое лицо оставалось неподвижным под стволами автоматов Леклерк привел принцессу назад к острову там ему было приказано бросить якорь на глубине посреди укромной живописной бухты откуда стартовали лодки преследователей Эти же лодки перевезли Одинцова, Леклерка, пятерку бойцов и командира с яхты к причалу. Пленников пересадили на внедорожники. С Одинцовым поехали командиры, два бойца, Леглерка сопровождали трое остальных. Попетляв сквозь джунгли по грунтовой дороге, машины остановились перед аккуратным зданием. Белёнными стенами и тростниковой крышей дом напомнил Одинцову бунгало в тайском отеле, но заметно большего размера. По соседству на лужайке стоял знакомый вертолет, который успел вернуться раньше. Дальше тянулись бараки, очевидно, жилища для вьетнамцев. На острове хватало вооруженной охраны, и в бухте и вокруг зданий возле бараков, и наверняка на плантации тоже. Но это был бестолковый сброд, одинцов не ошибся. Вожаками у таких обычно становятся свои, в лучшем случае им нанимают пару инструкторов. А тут, похоже, плантаторы наняли настоящих командос. Когда пираты атаковали яхту, Одинцова заинтересовала униформа на командире пятерых автоматчиках. Эти парни выделялись не только благодаря контрасту с остальной толпой в пёстрых футболках и тапках. Они вели себя иначе и с оружием обращались грамотно, да и стволы у них были покруче, обшарпанных китайских калашниковых. Впрочем, удивляться присутствию наемников не стоило. Пиратская торговля перцем сверхприбыльный бизнес. Плантатором вполне по карману отряд профессионалов с военным вертолетом и дорогим оружием. Одинцов порадовался, что узнал об этом до высадки Дефоржа с его людьми. Теперь он мог предупредить француза об опасности. Незваных гостей вместо стада охранников ждут опытные бойцы. Но чтобы Дефорж отправил десант, надо было указать ему разведанный остров, а для этого вернуть себе свободу. «Разузнаю, сколько здесь наемников и выясню, где прячут итальянку, решил Одинцов. Он продолжил играть роль напуганного туриста, но помнил о времени. Конечно, исполнительная Ева утром забрала Мунина из больницы и рассказала что к чему. Само собой, историк тут же позвонил Кларе, поклялся отомстить Дефоржу, а теперь штудирует меморандумы коварного француза. Завтра днем троица ждут на открытии конгресса в Сианукле. Значит, не позже завтрашнего утра Одинцову надо объединиться с компаньонами для совместной работы. И тут очень, кстати, пришлась бы информация от Алессандро Маретти, на худой конец, понимание ее роли в биологических экспериментах. Лезть в драку Одинцов не собирался. Это дело людей Дефоржа. Пусть они воюют на острове и спасают Маретти от пиратов. Зачем раньше времени ворошить осиное гнездо? Зачем сражаться с шестью молодыми крепкими наемниками, если за свободу можно заплатить? К деньгам Одинцов относился безразлично, и деньги у него были. Правда, если отдать их запросто, командир завода зарет Поторгуемся для виду, сказал себе Одинцов, но торговли не получилось.